14. Когда была жива сестра, отец Джон редко появлялся за столом, разве что на ужине. Его отец Себастин, очевидно, расценивал как службу, которая сплачивает живущих в Святом Ансельме. Там должны были присутствовать все. Но во вторник днём, что оказалось несколько неожиданно, отец Джон пришёл на чаепитие. Со времени последней смерти отец Себастин не собирал всех вместе, а новости сообщал каждому лично с минимумом шумихи. Студенты уже выразили соболезнования отцу Джону и теперь пытались проявить симпатию, наполняли его кружку и тащили для него с трапезного стола всё подряд. Бутерброды, лепёшки, кекс. Священник сел возле двери. Такой кроткий, униженный, маленький человечек, решительно любезный и изредка улыбающийся.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 Почему она перестала его носить? Хотя, возможно, как раз последнее и несложно понять. Кольцо олицетворяло то, что осталось в прошлом, и нужно было убрать его с глаз долой, как убрала на мундир своего возлюбленного. Она не хотела каждое утро при виде символа, который пережил его дарителя и переживёт её, воскрешать воспоминания.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 «Командор Делглиш попросил меня всех проинформировать. Он возвращается в Лондон, а я пока задержусь здесь с инспектором Таррентом и сержантом Робинсом. Теперь, когда на гостевые номера установили дверные замки, важно, чтобы вы запирались на ночь. После по повечерия я останусь в колледже и провожу вас до номера». Получается, командор Делглиш уехал, не попрощавшись.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 Кейт вышла, закрыв за собой дверь. Эмма стояла у кровати, смотрела на сложенный фуражку и мундир, кольцо с пальца она ещё не сняла, и тут почувствовала, как на глазах выступили слёзы. Она не поняла, кого оплакивала — мисс Беттертон, её погибшего возлюбленного или немножко саму себя. Потом положила кольцо обратно в конверт и принялась за дело.